Глава восьмая После заседания в колонном зале Сталин, не заезжая в Кремль, уехал в Кунцево на свою новую дачу. В прошлом году ее построил Миржанов. Легкое одноэтажное строение среди сада и леса. Во всю крышу солярий. Он солярием не пользовался. Но пусть будет. Не понравится, построит второй этаж. Сталин впервые приехал в готовый и ожидающий его дом. Покончено, наконец, с Зубаловым, с этим гадюшником, где обосновалась его так называемая родня. Старики-аллилуевы, не прощавшие ему смерти Нади, их сыночек Павел. Он-то и подарил Нади пистолет, из которого она застрелилась. Аня, Надина сестрица, толстая, неряшливая дура, влюбленная в своего муженька реденса а тот красавчик спит с кем попала грубый заносчивый высокомерный поляк не выносил он и семейку сванидзе родственников своей первой жены екатерины да и ее он не любил молчаливая покорная но ограниченная богомольная женщина во всем ему чужая Надеялась, что он бросит революцию и станет попом, ничего не понимала. Таким же ее сестрица воспитала и Яшу, его сына, молчаливым, чуждым ему подростком. И вот Яшу, которого он никогда толком, в общем-то, не видел и не знал, его шурин Алеша Сванидзе переводит в Москву. Зачем привез? Учиться, видите ли? В Тифлисе нет высших учебных заведений? Нет, не для этого он его привез. Привез для того, чтобы подчеркнуть, что он не интересуется судьбой сына, не заботится о его образовании. И потому об этом приходится заботиться его дяде, Алёше Сванидзе. Ведь у него новая семья. Зачем же вводить в семью пасынка, чужого, нелюбимого, Плохо говорящего по-русски. Что это как не стремление внести разлад в его семью, иметь своего человека в его доме? Все точно рассчитал. Надя ведь была деликатная. Если Яшу отошлют обратно, то люди подумают, что это она его не приняла. Для нее главное, что люди скажут. Такой сюрприз преподнес ему дорогой Шурин. Алёша Сванидзе. И не единственный сюрприз. Своего собственного сына назвал Джон Рид. А? Какое имя придумал? В 1929 году. Грузинское имя? Русское? Нет, не русское, не грузинское. Джон, понятно. Есть такое английское имя. Рид? Тоже, может быть, есть. Но Джон Рид... Это имя и фамилия того самого Джона Рида, который написал лживую книжонку, извращающую историю Октябрьского восстания. Книжонку, где превозносится Троцкий, и ни разу не упоминается он, Сталин. Эта книжонка изъята из библиотек. За ее хранение люди получают пять лет лагерей. А его Шурин, Алеша Сванидзе, Назвал этим именем собственного сына. Не знает, кто такой Джон Рид? Хорошо знает. Интеллигент, образованный. Учился в Германии, в Вене. Знает и европейские языки, и восточные. Полиглот, вроде Минжинского. Так что все понимает. И назвал своего сына только в пику ему. В жены взял оперную певицу Марию Анисимовну. Неважная, видно, певица – если ушла из оперы, чтобы жить с мужем в Берлине при предстве. Привозила Нади из-за границы барахло. Его жене прививала вкус к заграничным тряпкам, разлагала ее морально. Все делают нарочно злобные, завистливые люди. Играя на бильярде, Алеша всегда ему проигрывает, а потом объясняет друзьям, я выиграю, а он за это другим головы снимет. Так этот дорогой Алеша Сванидзе говорит за его спиной. Так он публично издевается над ним. И почему такая нежная дружба между Алилуевыми и Сванидзе? Казалось, они должны были бы ненавидеть друг друга. Родственники первой жены и родственники второй. Разве могут Алилуевы любить Яшу? или Сванидзе, любить Васю и Светлану. Их объединяет общая ненависть к нему. Его ноги больше не будет в Зубалове. Пусть живут там без него, пусть грызутся между собой. Им надо кого-то кусать, пусть кусают друг друга. Сталин бродил по саду под теплым весенним майским солнцем, любовался цветами. Одни стояли еще в бутонах, Другие расцвели. Земля должна не только плодоносить, но и радовать глаз. Сталину понравился ухоженный сад. Чистые дорожки, аккуратные беседки, открытые площадки, на площадке столик, плетеная лежанка, шезлонг. Тихо, спокойно. Это не зубалово с его суетней, толкотней, сплетнями, ссорами. Особенно теща Ольга Евгеньевна. Сварливая старуха вечно ругалась с обслугой, с казенными людьми, как она их называла, упрекала за бесхозяйственность, за затрату государственных средств, обвиняла их чуть ли не в воровстве, бронила комендантов, поваров, подавальщиц. и это при нем, при нем. Люди могли подумать, что он поощряет такое обращение с обслуживающим персоналом. Персонал ее не любил называл за глаза блажной старухой. И она действительно была блажной. То кричала, то вдруг начинала изливаться в любви, лила то слезы горя, то слезы радости, то критиковала, как воспитывают детей, и шумела, шумела невыносимо. Ее отец был наполовину украинец, наполовину грузин, а мать немка Магдалина Айхкольц из немецких колонистов. Теща говорила с грузинским акцентом, вставляла грузинские слова ⁇ «Швилла», генацвали, череме ⁇ и тут же немецкое ⁇ Майнгот. и непрерывно, негодующе воздевала руки к небу ⁇ Майнгот. Это ⁇ Майнгот особенно раздражало его, особенно било по нервам. Старик Алилуев Сергей Яковлевич, старый идиот. Завел в Зубалове верстак инструменты, точит, паяет, чинит замки и у себя, и на соседних дачах. Этакий истинный пролетарий. Золотые руки. Он приезжает на дачу, а тут является какая-то девчонка и просит Сергея Яклича прийти починить замок. А? Каково? Он сидит на веранде, а у него соседская девчонка спрашивает, где Сергей Яклич? Зачем тебе, Сергей Яковлевич, замок починить? Его дачу превратили в слесарную мастерскую. И не переубедишь. Физический труд, видите ли, облагораживает. Из марксистов-идеалистов, из общества старых большевиков. Заседает с ними, разглагольствует, как и они. Мемуары пишет. Полдня чужие замки чинит, полдня мемуары пишет. Что такое общество старых большевиков? Богадельня. Во время январского процесса Зиновьева-Каменева возмущались, пытались даже какие-то решения принимать. Особенно усердствовал Ваня Будягин. Нельзя судить старых большевиков. А почему нельзя? Почему, дорогой Ваня, не возмущался, когда высылали за границу Троцкого, когда посадили в тюрьму Смирнова Ивана Никитча? Смилгу, Раковского и других троцкистов. А вот по Кировскому делу запротестовал. Почему именно по Кировскому? Ведь личный друг Кирова, казалось бы, наоборот, должен быть беспощадным, а он против суда над его убийцами и их вдохновителями. Что-то знает, о чем-то догадывается. Осинное гнездо. Какую пользу приносит? Почему отделяются от партии? Хотят создать особое положение для так называемых «старых большевиков». Хотят представить себя единственными представителями большевистских традиций, блюстителями ленинского наследия. Хотят стать высшим партийным судом, совестью партии, охранителями ее единства. А от кого охраняют? Они не партию, они себя охраняют. Бывшие троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы, уклонисты и оппозиционеры всех мастей убеждены, что их сила в сплоченности, единстве, монолитности, круговой поруке ошибаются. Связи, которые они называют деловыми, рабочими, партийными, дружескими, окажутся связями преступными. Достаточно показаний одного, чтобы заподозрить многих – Достаточно показаний многих, чтобы виновными стали все. Теперь помалкивают. Молчание — тоже форма протеста. Что издают в своем издательстве? Что они там пишут? Создают свою историю. Не историю, нужную партии, а историю, нужную им самим, в которой прежде всего нет места товарищу Сталину. Это, видите ли, личные воспоминания, мемуары. Человек знает только то, в чем он сам участвовал. Знает только частное, а не общее. Это заставляет его фантазировать, а, следовательно, искажать события. Это вредно для освещения истории партии. Чем же еще занимаются эти так называемые старые большевики? Ссорятся... Меряются своими заслугами, обвиняют друг друга в сотрудничестве с царской охранкой и тем только компрометируют звание старого большевика. Приходится разбирать их склоки, их ссоры. КПК только этим и занимается. Разве у товарища Емельяна Ярославского нет другой работы, как разбирать их склоки? Кстати, товарищ Емельян Ярославский – председатель этого общества. Конечно, почетно быть председателем общества старых большевиков. Но товарищу Емельяну Ярославскому следовало бы подумать, кому это общество нужно, кому и чему оно служит. Между прочим, дорогой товарищ Емельян еще и староста общества бывших политкоторжан и ссыльнопоселенцев. Конечно, это тоже почетно, Тем более, Емельян Ярославский родился в Чите, в семье сыльнопоселенцев. Но, опять же, товарищу Емельяну следовало бы подумать, кому это общество нужно. Тоже богадельня, но уже для меньшевиков, эсеров, анархистов и просто бывших уголовников, выдающих себя за политических. Издают журнал «Каторга и ссылка». Кого они там печатают? Чьи имена упоминают? Имеют чуть ли не 50 филиалов по Союзу. Что там за люди? Для чего эта организация? Чуждые люди, потенциальные враги советской власти. Пусть товарищ Ярославский сам внесет в ЦК предложение о ликвидации и общества старых большевиков, и общества бывших политкоторжан и ссыльнопоселенцев.